Глава 7. Большие деревья и тени. Свиной лаз бежал вдоль скал, нагромождённых у самой воды. И Ральф был рад, что первым идёт Джек. Если бы в уши не лез медленный свист отсасывающих, а тяжелевших волн и шипений при возврате, Если бы не думать о стергущих с обеих сторон глухих пасмурных зарослях, тогда бы можно, наверное, выбросить из головы зверье и немного помечтать. Солнце подобралось к зениту, и остров душила полуденная жара. Ральф передо вперёд указание Джеку, и как только дошли до фруктов, сделали привал. Когда они уже сели, Ральф почувствовал, как палит жара. Поморщившись, он стянул серую рубашку И стал обдумывать, не пора ли ему наконец решиться её выстригать. Жара показалась ему сегодня особенно несносной. Редка жара даже для этого острова. Было бы хорошо привести себя в порядок. Сюда бы ножницы и постричься. Он откинул волосы с со лба. Состричь эти грязные патлы совсем, сделать причёску ёжиком. Хорошо бы вымоться по-настоящему, поваляться бы в пенной ванне. Он внимательно ощёл языком зубы. и пришел к выводу, что и зубная щетка бы не помешала. Да, еще ведь ногти. Ральф перевернул руку ладошкой вниз и посмотрел на свои ногти. Он их сгрыз, оказывается, совсем. Хоть не помнил, когда вернулся к постыдной привычке. Он украдко огляделся. Нет, никто не слышал. Охотники набивали животы легкой едой, стараясь себя уверить, что вкусней бананов и еще других каких-то студенистых оливково-серых фруктов нет ничего на свете. мере на себя прежнего чистенького. Ральф оглядел их всех. Они были грязны, но не так очевидно и лихо, как мальчишки, извозившиеся в грязи или плюхнувшиеся дождливым днём в лужу. Срочно тащить их под душ не чесались руки. И всё же, и всё же, слишком длинные лохмы, и в них колтуны, и по застревали листья и прутики, лица вымоты потом и соком уколортов. Но в более укромных местах будто тронуты тенью. Одёжки драные, как у него самого задубели от пота, и не надеты ради приличия или удобства, а напелены кое-как по привычке. И кожа на теле шелушится от соли. Вдруг он понял, что привык ко всему этому, притерпелся, и у него ёкнуло сердце. Он вздохнул и отпихнул ветку, с которой сорвал плод. Охотники уже углублялись в лес, забирались за скалы, по неотложной надобности. Он отвернулся и стал смотреть на море. Здесь, с другой стороны острова, вид открывался совсем другой. Дымный миражный морок не мог выстоять против холода океана, и горизонт взрезал пространство четкой синей чертой. Ральф спустился к скалам. Тут чуть не вровень с водой, можно было следить глазами, как без конца взбухают и накатывают глубинные волны. Шириной в целые мили, ни какие-то бурны, ни складки на отмелях. Они беспрепятственно катились вдоль острова, как будто заняты делом и им не когда отвлекаться. Но они никуда не текли, не спешили. Это вскидывалось и падало само океан. Упадёт, взметнув брызги, разденет скалы, облепленные мокрыми прядьями водорослей, вздохнёт, помедлит и снова набросится на оголённые скалы и запустит наконец над глубию руку прибоя. чтобы совсем близко, чуть не рядом, взбить щедрой пястью пену. Ральф следил за раскатами, волна за волной, соловея от далекости от решенного моря. И вдруг смысл этой беспредельности вломился в его сознание. Это же все. Конец. Там, на другой стороне, за кисеей миражей, за надежным щитом лагуны, еще можно мечтать о спасении. Но здесь... Лицом к лицу с тупым безразличием вод, от всего на миле и миле вдали ты отрезан, пропал, обречён. Ты Саймон заговорил у него чуть не над самым ухом. Ральф похватился, что обеими руками обнял скалу, что он весь изогнулся, что шея у него онемела и разинут рот. Ты ещё вернёшься, вот увидишь. Саймон кивал ему из-за скалы чуть повыше. Он стоял, держа за неё обеими руками на одной коленке, а другую ногу спустил и почти дотянул до Ральфа. Ральф вопросительно вглядывался в лицо Саймона, стараясь прочесть его мысли. Очень уж он большой, понимаешь? Саймон снова закивал. Всё равно. Ты вернёшься, вот увидишь. Ну, просто я чувствую. Тело у Ральфа почти расслабилось. Он глянул на море, Горько улыбнулся Саймону. У тебя что, в кармане кораблик? Саймон Хмыльнос покачал головой. Тогда откуда ж тебе это известно? Саймон всё молчал, и тогда Ральф сказал только: "Ты чокнутый". Саймон отчаянно затряс головой, так что заметалась густая чёрная грива. "Да нет же, ничего подобного. Просто я чувствую, ты обязательно вернёшься". Оба примолкли и вдруг улыбнулись друг другу. Роджер крикнул из зарослей: "Эй! Идите сюда, скорей!" Там была взрахлина земля и лежали дымящиеся комя. Джек склонился над ними, как влюблённый. "Ральф, мясо-то нам всё равно нужно, хоть мы охотимся за другим. Но если по пути можно и поохотиться". И снова не двинулись. Охотники жались в кучку из-за зверя, которого опять поминули. Джек рыскл впереди. Шли гораздо медленнее, чем ожидал Ральф, но он был даже рад, что можно плестись просто так, поигрывая копьём. Вот Джекнат Клуз на что-то непредвиденное по своей части, и вся процессия остановилась. Ральф прислонился к дереву и сразу задумался, замечтался. Собственно, за охоту отвечал Джек. Правда, надо ещё подняться на гору, но это успеется. Давно, когда ещё они переехали вместе с папой из Чатама в Девенпорт, Они жили в доме на краю вересковой пустоши. Из всех домов, где они жили, этот больше всего запомнился Ральфу, потому что сразу потом его отослали в школу. Тогда ещё с ними была мама, и папа каждый день возвращался домой. Дикие пони подходили к каменному забору сада, и шёл снег. Прямо рядом с домом стоял такой сарайчик, и на нём можно было лежать и смотреть, как валит хлопья, и разглядывать мокрые пятнышки вместо каждой снежинки. и замечать, как не растаев, ложится первое, и как всё выбеливается кругом. А замёрзнешь, иди домой и гляди в окно мимо медного блестящего чайника и тарелки с синими человечками. А в постели дадут тебе сладкие кукурузные хлопья со сливками и книги. Они клонятся на полке от того, что две или три лежат плашмя поверх остальных. Ему лень их поставить на место. Растрёпанные, захватанные Одна блестящая, яркая, про Топси и Мопси. Но он ее не читал, потому что она про девчонок. И еще одна про колдуна. Эту читаешь, замирая от ужаса. И двадцать седьмую страницу пролистываешь. Там нарисован жуткий паук. И еще одна про людей, которые что-то раскапывают, что-то египетское. Что надо знать мальчику о поездах? Что надо знать мальчику о кораблях? Так и стоят перед глазами. Подойти, протянуть руку. Роке запомнились тяжесть и гладкость тяжело соскользнувшего на пол тома о мамонтах для мальчиков. Всё было хорошо. Все были добрые и его любили. Впереди треснули кусты. Мальчики шарахнулись со свиного лаза с визгом на четвереньках под лианы. Джека оттолкнули, он упал. По свиному лазу прямо на них скакало что-то и хрюкало страшно и блестело клыками. Ральф, как ни странно, Холодно прикинул расстояние и прицелился. Кабан был уже всего в пяти ярдах, и тут он метнул свою дурацкую палку, и она попала прямо в огромное рыло, и на секунду там застряла. Кабан взвизгнул и бросился в заросли. Все снова повысыпали на тропку. Прибежал Джек, заглянул в кусты. «Сюда! Он же нас прикончит! Сюда, я говорю!» Кабан продирался по зарослям, уходил. Они нашли другой лаз, параллельный, и Джек побежал впереди. Ральф распирало гордость и страх и предчувствие. Я в него попал. Копьё даже застряло. И вдруг прямо перед ними сверкнуло море. Джек кинулся вперёд, рыская всполошённым взглядом по голым скалам. Ушёл. Я в него попал, снова сказал Ральф. Копьё даже подержалось. Ему требовались свидетельские показания. Ты же видел, правда? Морис кивнул. Ага, ты как ему в морду. Ух! Ральф уже совершенно захлёбывался. Здорово я его. Копьё застряло. Я его ранил. Он грёлся в лучах вновь завоёванной славы. Выяснил, что охота в конце концов даже очень приятное дело. Надо же, как я его. Это, наверное, и был зверь. Но тут подошёл Джек. Никакой не зверь, кабана быкновенный. Я в него попал. Чего же ты на него не бросился? Я вот хотел. Ральф почти взвизгнул. Это на кабаната. Джек вдруг вспыхнул. Чего ж ты орал? Он нас прикончит. И зачем тогда копье бросал? Подождать что ли не мог? На вот, полюбуйся. И всем показал левую руку. Рука была разодрана. Не очень, правда, но до крови. Это он клыками. Я не успел копье воткнуть. И снова в центре внимания оказался Джек. Ты ранен, сказал Саймон. Ты высосишь кровь, как Беренгария. Джек поссасал царапину. "Я в него попал", возмутился Ральф. "Я копнём его. Я его ранил". Он старался вернуть их внимание. "Он на меня по тропке, а я как кинул вот так", Роберт зарычал. Ральф вступил в игру, и все захохотали. И вот уже все стали пинать Роберта, а тот комически уклонялся. Потом Джек крикнул: "В кольцо его!" Вокруг Роберта сомкнулось кольцо. Роберт завизжал сначала в притворном ужасе, Потом уже от действительной боли. «Ой, кончайте! Больно же!» Он неудачно увернулся и получил тупым концом копья по спине. «А ну, держи! Хватай!» Его схватили за ноги, за руки. Ральф тоже совсем зашелся. Выхватил у Эрика копье, стукнул Роберта. «Раз! Так! Кали его!» Роберт забился и взвыл, отчаянно, как безумный. Джек вцепился ему в волосы и занес над ним нож. Роджер теснил его сзади, пробивался к Роберту, и как в последний миг танца или охоты, взмыл ритуальный напев. Бей свинью, глот куреш, бей свинью, добивай! Ральф тоже пробивался поближе, заполучить, ухватить, потрогать беззащитного, тёмного. Он не мог совладать с желанием ударить, ранить. Вот Джэк опустил руку, прокатился ликующий клич. И Хор изобразил визг подыхающей свиньи. А потом все повалились на землю и задыхаясь слушали, как перепуганно всхлипывает Роберт. Он утёр лицо грязной рукой и повотался вновь обрести собственное достоинство. Ох, бедная моя задница, и сокрушённо потёр зад. Джек перекатился на живот. Ничего игра, а? Вот именно, что и игра, сказал Ральф. Ему было стыдно. Мне тоже один раз так на рекбе заехали. Страшное дело. Хорошо бы нам барабан, сказал Морис. Тогда бы у нас было всё честь по чести. Ральф глянул на него. В каком-то смысле честь по чести. Ну не знаю. Нужно, чтобы был костёр и барабан, и всё делать под барабан. Нужно, чтобы свинья была, сказал Роджер, как на настоящей охоте. Или кто-то, чтобы изображал, сказал Джек. Надо кого-то наредить с виньёй и пусть изображает. Но притворяется, что бросается на меня и всякое такое. Нет, уж лучше пускай настоящая. Роберт всё ещё гладил свой зад. Её же убить надо. Можно малыша использовать, сказал Джэк, и все захохотали. Ральф сел. Но ну ладно. Так мы в жизни ничего не выясним. Один за другим все вставали, отдёргивая на себе лохмотья. Ральф посмотрел на Джека. Ну а теперь на гору. Может к Хрюше вернёмся, сказал Морис. Пока светло. Близнецы кивнули как один. Ага, точно, а туда утром пойдём. Ральф оглянулся и снова увидел море. Надо же костёр развести. У нас хрёш на хочков нет, сказал Джэк. Так что это пустой номер. Зато проверим, есть там кто-то на горе или нет. Нерешительно, боясь показаться трусом, Морис проговорил: А вдруг там зверь Джек помахал копьём. Ну и убьём его. Солнце убавило жар. Джек выбросил копье вперёд. Так чего же мы тот ждём? По-моему, сказал Ральф, можно пойти по берегу до того выжженного куска и там на гору подняться. И снова Джек пошёл впереди, вдоль тяжких вдохов и выдохов слепящего моря. И снова Ральф размечтался, предоставив привычным ногам справляться с превратностями дороги. Но тут ногам приходилось уже труднее. Тропка жалось одним боком голым камням у самой воды. С другого её теснил чёрный непроницаемый лес, и то и дело она перебивалась камнями, которые они доливали на четвеньках. Карабкались по скалам, обмытым прибоем, перескакивали налитые прибоем ясные заводи. Вот береговую полосу рвом рассекла лощина. Она казалась бездонной. Они с трепетом заглядывали в мрачные недра, где хрипела вода, потом её накрыло волной. Вода вскипела и брызгами взметнувшимися до самых зарослей окатила визжащих перепуганных мальчиков. Сунулись было обогнуть её лесом, но их не впустила его вязь, плотная, как птичье гнездо. В конце концов стали перепрыгивать лощину по очереди, выжидая, когда схлынет волна, но всё равно кое-кого окатило ещё раз. Залощины скалы казались непроходимыми, и они посидели немного, выжидая, пока подсохнут лохмотья, и глядя на зубчатый очерк прокатывающихся мимо овлов. Потом нашли фрукты, обсиженные как насекомыми, какими-то пёстрыми птичками. Потом Ральф сказал, что надо поторопиться. Он влез на дерево, раздвинул ветки и убедился, что квадратная макушка всё ещё далеко. Потом прибавили шагу, и Роберт ужасно расшиб коленку, и пришлось признать, что на такой дороге спешить невозможно. После этого пошли уже так, будто берут опасный подъём. Но вот наконец перед ними вырос неприступный утёс, нависая над морем и поросший непролазными зарослями. Ральф с сомнением глянул на солнце. Уже вечер. После чая, это уж точно. Что-то я этого утёса не помню, сказал Джэк. Он заметно увёл Значит, я пропустил это место. Ральф кивнул. Давай-ка я подумаю. Ральф теперь уже не стеснялся думать при всех. Он теперь разрабатывал решение, как будто играл в шахматы. Только не сёло он был в шахматах, вот что плохо. Он подумал про малышей, про Хрюшу. Ему живо представилось, как Хрюша один, забившись в шалаш, слушивается в глухую тьму и сонные крики. Нельзя малышей с одним Хрюшей оставлять на всю ночь. Все молчали, стояли вокруг, смотрели на него. Если назад повернуть, это же несколько часов. Джек откашлялся и проговорил странным, сдавленным голосом. Но, «Ну, конечно, как бы с Херюшенькой чего ни случилось, верно же? Ральф постучал себя по зубам грязным концом копья, которое он отобрал у Эрика. Если пойти на перерез, он оглядел лица вокруг. Кому-то надо пересечь остров. И предупредить Хёршо, что мы не успеваем вернуться до темноты. Бил ушам своим не поверил. В одиночку сейчас лесом больше одного человека мы отпустить не можем. Саймон протолкался к Ральфу, встал рядом. Хочешь, я пойду? Мне это ничего, честно. Ральф не успел даже ответить, а он улыбнулся беглой улыбкой, повернулся и стал карабкаться наверх, в лес. И тут только Ральф бегшим взглядом посмотрел на Джека. Увидел его наконец. "Джек, послушай-ка, ты тогда ведь до самого замка дошёл". Джек вспыхнул. "Ну и что? Ты же по берегу шёл. И тут под горой. Ну да. А потом я свиной лаз нашёл. Он далеко очень тянется". Ральф кивнул в сторону леса. "Значит, где-то тут этот свиной лаз". Все вдумчиво закивали. Тогда ладно. Пойдём на пролом и выйдем на этот лаз. Он шагнул был в сторону леса, запнулся. Хотя нет, погоди-ка. А куда он ведёт? На гору, сказал Джек. Я же тебе говорил. Он хмыкнул. Что, не хочется на гору? Ральф вздохнул, ощущая враждебность Джека, понимая, что она от того, что Джек снова не главный. Просто я подумал, скоро стемнеет, спотыкаться будем. Но мы насчёт зверя хотели проверить. Света мало. Ничего, я-то готов, выпалил Джэк. Я, пожалуйста. Ну а ты? Может, сначала вернёшься, доложишься Хрюше? Тут покраснел у Жаральф и сказал безнадёжно, вспомнив уроки Хрюши. И за что только ты меня ненавидишь? Вокруг потупились, будто услышали что-то неприличное. Пауза нагнеталась. Ральф, всё ещё красный и обиженный, отвёл глаза первый. Ладно, пошли. И взял и пошёл впереди, врубаясь в заросли. Джек, смущённый и злой за микоалшество. Свиной лаз был как тёмный туннель, потому что солнце уже скатывалось к краю неба, а в лесу и всегда-то прятались тени. Тропа была широкая, убитая, они бежали по ней рысцой. И вот прорвалась лиственная кровля, они замерли, задыхаясь, и увидели мигающие над горой первые звёзды. Но вот. Все недоуменно переглядывались. Ральф наконец решился. «Пошли прямо к площадке, а на гору завтра успеем». Вокруг уже поддакивали, но тут у него за плечом вырос Джек. «Ну, конечно, раз ты боишься...» Ральф посмотрел ему в лицо. «Кто первый пошел к бастиону?» «Так тот днем, и я тоже пошел». «Ладно, кто за то, чтоб сейчас на гору лезть?» Ответом было молчание. Эрик, а сам, вы как? Надо пойти Хрюше сказать. Ага, сказать Хрюше, что мы, ведь же Саймон уже пошёл. Нет, надо сказать Хрюше, а то вдруг А ты, Роберт, Билл, ты как? Эти тоже хотели идти прямо к площадке. Да нет, не боялись, они просто устали. Снова Раш повернулся к Джеку. Но видишь? Я лично иду на гору. Джек кинул это злобно, как выругался, и уставился на Ральфа, тощий, длинный, а копье держал так, будто хочет ударить. Я иду на гору зверей искать, сейчас же. И добивая с издёвкой небрежно: Пошли? При этом слове все разом забыли, как им только что хотелось поскорее на ночлег, и примерялись уже к новой схватке двух сил в Потёмках. Слово было произнесено так лихо, едко, так обескураживало, что его не требовалось повторять. Оно выбило у Ральфа почву из-под ног, когда он совсем расслабился в мыслях о шалаше от тёплых ласковых водах лагуны. "Я не против". Он с удивлением услышал собственный голос, спокойный, небрежный, так что вся ядовитость Джека сводилась на нет. "Ну раз ты не против", совершенно. Джек сделал первый шаг. Тогда бок о бок под молчаливыми взглядами Двое начали подниматься в гору. Ральф почти сразу остановился. «Какая глупость! Зачем идти вдвоем? Если мы найдем его, двоих-то мало!» Тут же остальных отшвырнуло от них, как волной. И вдруг одинокая фигура двинулась против течения. «Роджер?» «Ага! Ну, значит, нас трое!» И снова они стали взбираться по склону. Тьма накрывала их, как волной. Джек шел молча. Вдруг он начал кашлять и задыхаться. Ветер заставил их отплевываться. Глаза Ральфу заволокло слезами. «Зола! Мы на сожженное место зашли!» Шагами и ветром взметало пепел. Снова они остановились, и Ральф, закашлившись, успел окончательно сообразить, какую они сморозили глупость. «Если зверя там нет, а его, наверное, нет, тогда еще ладно, пусть!» «Ну а вдруг он там, подстерегает их наверху?» Что толку тогда от них, от троих, скованных цепью, вооружённых палками? Дураки мы всё-таки. Исьмы донеслось в ответ. Дрефиш? Ральф ото трясло от обиды. Всё, всё из-за этого Джека. Ещё бы. Но мы всё равно дураки. Если тебе не хочется, сказал саркастический голос. Я и сам могу пойти. Ральф уловил насмешку. Он ненавидил Джека. Зола щипала ему глаза, он боялся, устал. Его взорвало. «Пожалуйста, иди, мы тут подождем». И молчание. «Что ж ты не идешь? Испугался?» Пятно во тьме, пятно, которое было Джек, отодвинулось и начало таять. «Ладно, пока». И пропало пятно, и вместо него всплыло другое. Ральф наткнулся коленкой на что-то твердое, и качнул колку, и на ощупь обгорелый ствол. Шершавым обугленным краешком бывшей коры его мазнуло по ноге, и он понял, что это на ствол сел Роджер. Он пощупал дерево и, колыхнув его на невидимом пепле, сел тоже. Роджер вообще не общительный и тут не стал разговаривать. Не стал распространяться о звере или объяснять Ральфу, что понесло и его в эту нелепую экспедицию. Сидел себе и покачивал ствол. Ральф различил частое-частое бесищее постукивание и догадался, что Роджер стучит почему-то деревянным копьём. Так и сидели: стучащий, раскачивающийся, непроницаемый Роджер и кипящий Ральф. А небо вокруг набрякло звёздами, и только чёрным продолом в их блеске зияла гора. Высоко наверху заскользили звуки. Кто-то размашисто отчаянно прыгал по камням и залеле. Вот Джек добрался до них, и он прохрипел таким дрожащим голосом, что они еле его узнали. Там кто-то есть? Я видел. Он споткнулся о ствол, тот ужасно качнулся. Минуту Джек лежал тихо, потом пробормотал: "Осторожно. Может, он пошёл в догонку?" На них пасы посыпапил. Джек сел. "Там наверху я видел, что-то вздувается. Тебе просто подчудилось." Стуча с зубами, выговорил Ральф. Что же может вздуваться? Таких не бывает существ. Роджер сказал, и они даже вздрогнули, они совсем про него забыли. Лягушка. Джек хихикнул и вздрогнул. Да уж, лягушечка. И хлопает как-то, а потом вздувается. Ральф даже сам удивился. Не столько своему голосу, голос был ровный, сколько смелости предложения. Пошли посмотрим? Впервые с тех пор, как он познакомился с Джеком, Ральф почувствовал, что Джек растерялся. Прямо сейчас? и голос Ральфа сам ответил. Да. А что? Он встал со ствола и пошёл по звенящей зале в темноту, а остальные за ним. Теперь, когда его голос умолк, стал слышен внутренний голос рассветка и ещё другие голоса. Хрюша говорил, что он как дитя малое. Другой голос призывал его не валять дурака. А тьма и безумие этой затеи делали ночь немыслимой, как зубоврачебное кресло. Когда достигли последнего подъёма, Джекс с Роджером подошли ближе, превращаясь из чернильных клякс в различимые фигуры. Не сговариваясь, все трое остановились и припали к земле. За ними на горизонте светлела полоса неба, на которой вот-вот могла проступить луна. Ветер взвыл в лесу и прибил к ним лохмотья. Ральф шевельнулся, Пошли. Двинулись вперёд. Роджер чуть-чуть отстал. Джек с Ральфом вместе повернули за плечо горы. Снизу сверкнули плоский воды лагуны и длинным бледным пятном за ней был риф. Их нагнал Роджер. Джек заговорил шёпотом. Дальше по-польском. Может, он спит? Роджер и Ральф поползли, а Джек, несмотря на все свои храбрые слова, на сей раз отставал. Вышли на плоский верх, где под коленками и ладонями были твердые камни. Что-то вздувается. Ральф попал рукой в холодный нежный пепел и чуть не вскрикнул. Рука дернулась от неожиданного соприкосновения. На миг мелькнули перед глазами зеленые искорки дурноты и тотчас растаяли во тьме. Роджер лежал рядом, и губы Джека шептали в ухо Ральфу. «Вон там, где раньше щель была». Бугор, видишь? Пепел угасшего костра посыпался Ральфу в лицо. Он не видел щели. Вообще ничего не видел, потому что опять всплыли зелёные искорки и разрастались. И вершина горы вдруг поползла в бок и накренилась. Опять уже не так близко, но слышал голос Джека. Spogalsya? Нет, он не то, что испугался. У него отнялись руки и ноги. Он висел на вершине рушащейся, оползающей горы. Джек отодвигался от него всё дальше. Роджер наткнулся на него и, пошарив в сопях, прополз мимо. Он слышал, они шептались. "Видишь? Это же перед ними всего в 3-4 ярдах был взгорок, там, где прежде взгорка не было". Ральфу слышал какой-то тихий стук. Кажется, это у него у самого стучали зубы. Он взял себя в руки, весь свой ужас обратил в ненависть и встал и сделал два натужных шага вперёд. Позади них лунный серп уже отделился от горизонта. Впереди кто-то вроде огромной обезьяны спал, сидя, уткнув в колени голову. Потом ветер взвыл в лесу, всколыхнул тьму, и существо подняло голову и обратило к ним бывшее лицо. Ноги сами понесли Ральфа по пеплу. Сзади он услышал топот, крик и, сломя голову, не разбирая дороги, бросился вниз, в темноту. На вершине остались только три брошенные палки и то, что сидело и кланялось.